Глава шестая. Почти в то же время, когда отец Фиона и Маврикий исследовали в лесу место своей страшной находки, в Гледонской обители случилось событие, весьма озадачившее монастырских насельников. Прямо во время службы девятого часа через открытые настежь святые врата на площади у собора Живоначальной Троицы, громыхая колесами по деревянному настилу, стремительно въехала крытая повозка, запряженная парой взмыленных лошадей. Два сторожа из монастырских трудников висели на постромках конской упряжки и вопили в голос. «Стой, леший! Куда вперся в святую обитель? А ну, вертай назад!» В ответ возница, приподнявшись на облучке и выпучив глаза, полные паники и смятения, стегала бдительных стражей с аромятным кнутом лютый рычая, завывая. «Пошли вон, обломы севолапые! Зашибу!» На шум из собора вышел благочинный монастыря. Отец Александр, занявший год назад освободившееся возле старца Прокопия место, осмотревшись он решительно сбежал со ступеней храма и твердым шагом подошел к гомонящей толпе, к тому времени плотным кольцом окруживший повозку. Большая часть из собравшихся, очевидно, прибылая в обитель вслед за Колымагой. «По что глотки дерете православные?» произнес отец Александр резким, как барабанная дробь голосом. «Здесь вам монастырь, а не городской, кружало!» Один из сторожей, находившихся ближе всех к благочинному, вскочил на ноги, отпустил лошадиный упряжь и, оправив изодравшуюся однорядку, произнес, заикаясь от возмущения. «Это все он?» Трудник указал кривым заскорузлым пальцем на возницу. «Ему говорят, нельзя на лошадь в обитель без благословения, а он все равно ломится!» Между тем, человек, на которого указывал сторож, торопливо спрыгнул с облучка и, нарочито замахнувшись на трудника длинной сыромятной плеткой, свободной рукой откинул полог повозки воске, блеснув дорогими перстнями на пальцах. Трудник поспешил спрятаться за зафыркающими в упряжи лошадьми, а отец Александр невольно отпрянул назад, напуганный столь очевидной враждебностью, проявленной неизвестным, приехавшим в монастырь, как простолюдин, на облучке, но одет о вас придворной пышностью и богатством. Незнакомец бросил на землю свой жуткий кнут, в его руках скорее похожий на боевое оружие, нежели простое средство побуждения к послушанию, и, низко склонившись, смиренно попросил у отца благочинного благословения. Озадаченный отец Александр перекрестил низко склоненную перед ним голову и дал поцеловать себя в руку и правое плечо, после чего хмуро спросил. «Ты чего озаруешь, раб божий?» «В святом месте подобное недозволительно доброму христианину!» Незнакомец посмотрел на отца Александра ошалевшими глазами, опять напугавшими монаха, и спросил сиплым, словно простуженным голосом. «Беда у меня, отча, Племянница! Девичья юная! Весь день весела была, и вдруг чувств лишилась, и дух из нее словно вышел! Не дышит! Лекарь каркает, мол, помрет скоро!» «Одна надежда на тебя, отче!» «На меня?» – закричал пораженный отец Александр, и глаза его округлились от ужаса. «Слышал я, живет в обители чудотворец, старец Иов, будто знает он прошлое и видит будущее. А еще говорят, что одной молитвой может исцелить любого. Допусти да к нему, отче, во имя Христа!» Отец Александр нахмурился. «Живет в обители сей праведный инок, это правда!» – качнул он головой. «Только скажу тебе, что большую часть истории про него люди сами и сочинили!» «А ты все равно допусти!» Благочинный раздосадованно прикусил нижнюю губу и отрицательно качнул головой. «Старец Иов уже третий день в затворе наедине с Господом. Он не примет тебя. Лучше иди в храм и помолись о своей племяннице». Хочешь, я помолюсь о ней вместе с тобой?» Проситель раздраженно раздул ноздри и тяжело засопел Обернувшись назад, он кивнул головой пятерым молодчикам, стоявшим отдельно от других посетителей монастыря. Все пятеро, без лишних слов, засучили рукава своих темно-красных косовороток. «Это чего это?» — спросил вмиг орабевший отец Александр, глядя на их молчаливые, лишенные всяких переживаний лица. «Я...» «Иван Желябужский», жестко произнес его собеседник. «Московский дворянин, а племенница моя Мария Хлопова, нареченная царем невеста. Вот теперь подумай, монах, что будет, коль она умрет, а ты ничего не сделаешь». Отец Александр побледнел, сглотнул сухой ком в горле и опасливо посмотрел на Желябужского. «Идите за мной», произнес тихо, и, обернувшись, медленно пошел в сторону хозяйственного двора. Иван Желебужский махнул рукой. Пятеро холопов осторожно извлекли из повозки бездыханное тело молодой девушки и осторожно понесли за ушедшим хозяином. Следом из телегии, кряхтя и охая выбрались на ходу, оправляя одежды еще две женщины и один мужчина. Та, что моложе, звалась Просковьей и приходила с Желебужскому женой. Старуха была Ивану матерью. а Марии родной бабкой. Величали её баба Маня, вдова славного делателя, города Рыльска, воеводы Андрея Хлопова. За старухой шёл, слегка припадая на левую ногу, лекарь Преториус, одетый в длиннополое иноземное платье чёрного цвета, напоминающее монашескую рясу. В одной руке он держал свой неразлучный сундучок с крынью, а другой всё время поддерживал чудной для русского глаза берет красного цвета. более всего похожий на перевёрнутую бадью. Горбун не переставал занудливо прочитать, упрекая всех вокруг себя в варварстве и научном невежестве. «Это есть абскурентис, мракобесие!» – бубнил он в спину бабы Мани, с трудом подбирая русские слова. «Это никак не может быть! Нарушение баланса жизненных соков ведёт к пагубным для жизни болезням, А все четыре гуморы в теле госпожи Марии пришли в совершенный беспорядок, который уже невозможно исправить, тем более какому-то невежественному монаху. «Морс левис, донам ультимум эст, кю фортуна даре потест!» «Легкая смерть – последний подарок, который может преподнести судьба!» Добавил лекарь, веско подняв указательный палец высоко над головой. «Циц, упырь!» Прервала его разглагольствование сердитая баба Маня, которой надоело слушать бесконечные жалобы ученого-чухонца. «Ты нашей верой не тронь! Сам только и можешь, что клестир ставить, да кровь пускать!» «Это не вера! Это Абскурантис!» Упрямо повторил лекарь непонятное старухе заморское слово, за что тут же получил крепкий подзатыльник, от которого его нелепый красный берет слетел с головы прямо под копыта лошадей из их упряжи. «Пошел вон, посурманин!» Не на шутку рассердилась старуха. «Наша вера не твое дело, а упорствовать будешь, живо в холодном остроге окажешься!» Обескураженный таким исходом лекарь остался на месте извлекать из-под воска свой головной убор, а строгая баба Маня заковыляла догонять далеко ушедших вперед родственников и слуг. Тем временем отец Александр уже стоял в пыльной и пустой подклитье старой казённой палаты у одного из крохотных помещений, которое облюбовал для уединения и молитвы старец Иов. Сквозь рассохшуюся дверь из кельи в коридор пробивался тонкий лучик света от тусклой лампадки. Огонёк светильника единственный указывал на обитаемость комнаты. Никаких звуков изнутри не доносилось. Благочинный, смущённый кряхтя, Заглянул в большую щель между иссохшими досками двери. Посередине кельи стояла почерневшая от времени сосновая колода, в которой, смиренно сложив руки на груди, лежал старец Иов. Лежал тихо, без движения, закрыв глаза. Даже дыхание не было слышно и было совершенно непонятно, жив ли он или уже отошла в мир горней со святыми молитвами его чистая душа. Соблюдая монастырский порядок, отец благочинный и скороговоркой прочёл Иисусову молитву. Ответом ему была тишина. Выждав полагающееся время, он второй раз прочёл её с тем же успехом. Не дождавшись ответа в третий раз, он постучал в дверь. «Абинь!» – хрепло произнёс старец, продолжая лежать в гробу. «Какое дело заставило тебя, отец Александр, прервать мою молитву? Или ты забыл, что я в затворе? Помню, отец Иов, однако дело государевой важности, и потому прошу тебя покинуть затвор. Никакой государь не может помешать монаху молиться. Я не выйду, ступай с миром, а людям, что за тобой стоят, так и скажи, что отец Иов передал. Молитва – полпути к Богу, пусть молятся и обрящут. Отец Александр молча посмотрел на спутников и обреченно развел руками. Стоявший за его спиной Иван бужский в отчаянии рванул ворот кафтана, точно тот душил его, и упал на колени перед дверью затвора. «Отче, не погуби! Девица юная, невинная, умирает! Днём ещё щебетала, как птичка божья, а теперь лежит бездыханная! По что несправедливость такая? Помоги, отец Иов, ты же можешь! Не дай злодейству свершиться!» В келье послышался скрип старой колоды, и голос старца произнёс «Девица, как звать?» «Мария Хлопова, отец Иов!» Дверь резко распахнулась. Старица смотрел собравшихся острым пронзительным взглядом и кивнул, указывая на девушку, лежащую на руках слуг. «Она! Заносите её в келью, кладите и убирайтесь вон!» «А куда класть-то?» Слуги растерянно озирались по сторонам в поисках подходящего места. Иов рассердился. «Тут есть что-то, кроме колоды?» «Нет, отче!» «Ну, значит, в колоду и кладите!» Выпроводив из кельи слуг и родственников девушки, Иов захлопнул перед их носом дверь со словами. «Утром приходите!» «А что же нам до утра делать?» Спросил за всех взволнованный дядя царской невесты. «В храм идите, молиться!» Проворчал суровый старец. «Добрая молитва со дна моря достанет». Посчитав ответ исчерпывающим, больше он не произнес ни слова. А до нельзя взволнованным и огорченным родственникам ничего не оставалось, как последовать его простому совету.